Глава десятая. Путь Виктории. Она купила телевизор и заплатила за подключение. Ездила в кино в Бирмингем. Возвращалась последним поездом, в котором из окон видно, как далекие огни картографируют человеческий ландшафт. Неоновые вывески, прожекторы у складов в глуши, деревенские светофоры, мелькающие во время своего рабочего цикла на пустых перекрестках. Настроение так и не поднялось. Погода не помогала. Дневная температура падала, небо тяжелело на юго-западе, каждую вторую половину дня приносило грозы, с такой строгой закономерностью, словно они демонстрационные образцы. Быстро темнело, мерцала молния, старые окна колотил град, ложась густым слоем на асфальте перед зеленчаком, где тут же начинали протаивать плетенные ручейки, словно широкие реки при наблюдении со спутника. Через 20 минут Пантомима перебиралась дальше, оставляя собираться с лякотной кашей на оранжевой плитке на углу дома промокшие перья галок. Мимо шипели машины, но как-то приглушенно. В доме дождь на время менял акустику, заряжал воздух в комнатах на первом этаже, придавая подушкам и одеялам, хотя они и оставались темными и даже какими-то чумазами на вид, чистейшее живописное ощущение — и жутковатую глубину в стиле книжной обложки издательства вераго образца 1982-го. Виктория перешла реку и зашла дальше, чем планировала. На вершине какого-то горбатого пригорка, прибившегося к Шропширским холмам, она ссутулилась и нахохлилась от ветра, твердо решившись наслаждаться зрелищными видами на М-54 и Чеширскую равнину. Перекусить она с собой не взяла. Позже, когда она прошла полмили по склону под мелким косым дождем, ей показалось, что она видит впереди женщину, спешащую между темными глянцевыми рододендронами в сторону дома на опушке. На ней было платье с цветочным узором и высокие каблуки, белые перчатки. Когда туда дошла Виктория, женщина уже пропала внутри, если вообще не примерещилась. Серые квадратные стены дома приютили желтый лишайник. Со второго этажа слышался кашель. В промокшем садике находились одни детские качели, пустой пруд, кострище с обугленными пивными банками и бутылками из-под просека из Маркс и Спенсер. В углу под разросшимся падубом валялись гниющие яблоки. В таком-то месте, думала Виктория, год за годом тихо и дико совершаются убийства. С такой аккуратной подготовкой, что их никогда не обнаруживают. Вернувшись домой, она назвала их для шоу преступлениями страсти, совершенными без страсти. Мертвые жены, мертвые мужья, мертвые дети, мертвые питомцы. «Из чего это под падубом лежать яблоком?» — спрашивала она его. «Падалица под падубом. Наверное, я вообще не понимаю глубинку». Она вступила в местное историческое общество, но обнаружила, что его членам интересна не столько история городка, сколько история их сложных территориальных прений с другими местными историческими обществами. Старик с седеющими волосами и зобом пригласил ее в киноклуб. Во все проникала сырость. Ожили грунтовые воды, которые самых времен изобретения длинных забоев неоднократно прорубались и теперь превратились в лабиринт. У них были свои мотивы, свой опосредованный диалог с верхним миром. Дом взял это на заметку и во второй половине дня забирал обратно некоторые свои предыдущие обещания. Он дышал, слышалось, как елозят и скрипят его прекрасные половицы. Виктория стояла на лестнице, внимательно прислушиваясь к структурным переменам, потом по ночам лежала и думала обо всем. С трудом верилась, что со времен приезда прошло столько времени. Какое же она чувствовала облегчение, когда вырвалась из Лондона. Это вполне напоминало возвращение домой. Собственное старомодное приключение с черно-красной плиткой в прихожей и на перстянкой у задней двери. Поэтому, поняла теперь Виктория, она и ожидала найти в коробках матери знакомые вещи. Они бы навивали грусть, но проводили бы сквозь время пустяковые, зато обнадеживающие вертикальные связи, напоминая «ты унаследовала подбородок отца» или «а вот и кот там был, ты уже не помнишь, но в три года ты так его любила». «Конечно, я ожидала от дома и этого, но ничего такого не нашла», — писала она шоу. Например, теперь она могла признаться, что все-таки романтизировала состояние подвала. Он просто-напросто сырой. Дом 92 по Хай-стрит был таким же, как любой другой. Коллекция метафор и догадок. Я на той стадии, когда еще влюблена, но уже не знаешь во что. Реальность начинает брать свое. И еще. Здесь много пространства для самосовершенствования, но денег ноль. А Перл она вспоминала со смесью нервозности и утомления, толкавшими скидывать на телефон официантки сообщение «Слушай, ну ты где?» и так в итоге сложившимися в настроении которое она объяснить не могла. Кафе стояло закрытым, с фасада три дня капал дождь. Помятая «Тойота-Осси» пропала с парковки. Виктория прижалась лицом к витрине и сложила ладони у лица. Потом, мало что увидев, кроме мебели, отступила на дорогу, чтобы избавиться от отражения в верхних окнах. Через них тоже ничего было не разглядеть. Она послонялась по окружающим улицам и улочкам, только чтобы с удивлением для себя выйти к крепости Джоффри де Лейси, под чьим огромным полуразрушенным нависающим бушпритом свежий ветер срывал лепестки с клумб у общественных туалетов. На полпути по скользкой и сырой щели Портуэя, откуда ей никак не удавалось узнать заднюю стену кафе, хоть она и знала, что та должна быть где-то встроена в коросту древних зданий, Виктория вспомнила свой прошлый визит сюда и внимательнее смотрела под ноги. «Ты на меня обиделась?» — писала она. «А то я не знаю, за что». Позже у Северн в доме официантки Уорфаджа она стучала в дверь, пока ее кто-то не открыл через домофон Коридор после предыдущего прихода Виктория помнила четко, но на этом ориентация в пространстве исчерпывалась. Она встала у основания лестницы и позвала. «Эй, Пёрл!» «На самом верху!» — направил ее голос. «Кто это?» «На самом верху!» — устало повторил голос. «И налево! Но ты ее не найдешь!» Тихий голос, у которого хватало своих дел. Голос, давно привыкший отвечать на похожие запросы. Он мог доноситься из любой комнаты, которую Виктория прошла по пути наверх. Сунувшись в одну наугад, она обнаружила диабетика Энди, которого спросила без преамбулы. «Где Пёрл? Ты знаешь, где Пёрл?» Энди, дремлющий с собаками, ответил гостеприимно, но расплывчато. «Когда она здесь, слышно плач». Сказал он в конце концов, передавая серии пожиманий плечами и кивков, что они, мол, оба знают, что это значит. Вечно выплакивает глаза. Выглядел он плохо. Сегодня даже от его престарелого лабрадора веяло диабетом. Ее уже день-два нет дома. Это я знаю. Во время разговора Виктория расслышала в помещении наверху шорох шагов. Потом ужасный сумбурный грохот. «Это что?» «Сегодня закупоривают», — сказал Энди. Виктория ничего из этого для себя не извлекла, но упорствовала. Но перл. Кто-то же должен знать, куда она делась. Сегодня вечером они будут тут и там, везде. Будут шататься туда-сюда по лестнице. В тусклом свете у его лица был такой вид, будто его силы обо что-то колотили. Такие синяки и болячки, словно Энди недавно с кем-то подрался и проиграл. он усмехнулся. В воздухе разлился аромат грушевого монпассье. «Будут есть рыбу с картошкой и все такое». Подняв обеими распухшими руками собачку поменьше, он побоюкал ее перед собой. «Особенно рыбу», прибавил он, и рассмеялся от этой мысли. Ранее кто-то пытался убраться у него в комнате. Не считая единственной замызганной пары, все новенькие ботинки для бега вернулись в свои коробки. Коробки сложены в изголовье кровати с шаткой стенкой. Энди сегодня не в лучшей форме, сказал он собачке, которая только неловко отвернулась от него, обнажив крошечные зубки, а потом уже Виктории. Он не поднимается с кровати. Спасибо, сказала она. На верхней лестничной клетке стоял душный сырой запах, возможно, усугубленный всеми остальными запахами дома, которые ежедневно поднимались с этажа на этаж, пока деваться больше было некуда. Все стены и деревянные панели были выкрашены одинаковой блестящей кремовой краской. Краска покрывала стены, запах покрывал краску. «Эй!» — позвала Виктория. Она часто представляла себе, как живет официантка, и теперь обнаружила, что накопила немало правильных элементов. Классические альбомы джаза и рокобилли рядом с отреставрированным граммофоном «Дансет». Плакат, успокаивающий тем, что вам можно. Вешалка языки Икеи, погребенная под спецовками и рабочими куртками, вот только расставляла их в своем воображении пооживленнее. Одноместный диван-кровать был придвинут к стене. Старомодное постельное белье частично полосатое. Подъемное окно вместе со стеклом было закрашено той же блестящей кремовой краской, что и стены на площадке. Перед электрическим вентилятором стояла тарелка воды, чтобы повысить влажность и так влажного воздуха. Виктория потыкалась по комнате. Когда окунула в воду кончики пальцев, они стали солеными и теплыми. На туалетном столике, где она ожидала встретить коллекцию иронических болванок для париков и бэушных шарфов на голову с узлом на лбу, пыльных от ретро-пудры для лица из сороковых, нашелся только ноутбук Dell, включенный, но в спящем режиме. «Надави на пробел», — обнаружила она, — и на экране оживет сайт под названием «Дом воды». Красный шрифт десятого кегля на черном фоне, разреженный только пробелами между абзацами в две строчки и короткими серыми клипами, чье содержание было трудно разобрать. Виктория наклонилась и прочитала. В конце 1950-х, особенно во время прилива, можно было видеть, как некие фигуры покидают реку Брент и ее окрестности. лодочные верфи у слияния с Темзой, за Уорн-Клевским виадуком и зоопарком в стороне А-40 и Гринфорда. А затем, если прокрутить вниз и остановить в случайном месте, на тему PDI-10A и акватической теории эти тетради предлагают только ниже фрагмент с ныне неподдающимся расшифровке контекстом. В, неразборчиво, Известных ранним экспедициям как морской орган или двигатели сознания, а также в системе каналов под храмом надписей, были обнаружены здания, системы зеркал, коллекторы лунного света и аккумулятор того же типа, что находили на множестве периферийных раскопок в пещерных комплексах Юкатана. В случаях, где изображено неразборчиво, неразборчиво, Похоже, нам только остается согласиться, что мы видим основные признаки позднего горизонтального переноса в человеческом геноме, адаптивной интрогрессии, произошедшей всего 11 тысяч лет назад. Сам сайт и видеозаписи на нем, напоминавшие порнографию из культуры с плавающим значением термина «секс», блюдце у вентилятора, брошенное в углу нижнее белье, верхняя одежда по всему ковру – Каждый предмет с такими запутанными рукавами или штанинами, что создавалось впечатление, будто стоит отвернуться, как они разделяются и воссоединяются в какой-то жидкой среде. Все это казалось частями единого целого. У Виктории не получалось представить здесь официантку. Какое-то время она недоуменно озиралась, потом спустилась по лестнице, чтобы забрести в мрачные дали дома, крича «Пёрл! Эй!» пока снова не наткнулась на комнату Энди. Теперь здесь не было ни Энди, ни его собак. Только мужчины, среди которых она узнала многих мастеров, чинивших ее дом, сантехника, плотника, кровельщика Стива, так хвалившего ее ловкость и равновесие, когда она приносила ему чай с имбирным бисквитом по утрам. Занятые и запыхавшиеся, они как будто ее не узнали. Они топотали в рабочих башмаках по периметру комнаты. Сперва в одну сторону, потом обратно. Затем, взявшись за руки, внезапно метнулись в середину. Крепко сбились вместе, обхватили друг друга за плечи, одновременно закидывая головы назад от усилия вырваться из этой близости. «Это какой-то танец», — предположила Виктория. И гадала, не скрывается ли в глубине молчаливой злобной возни в середине комнаты Ещё один участник, кто-то повыше, возможно, на коленях, согнувшийся в талии и потому невидимый. Но как бы он туда попал, чтобы она при этом не заметила? Музыка не играла, хотя голый пол, прогибаясь под весом, иногда издавал гулкий, почти колокольный звук. Койку задвинули в угол, навалив на неё обувные коробки. Она заметила, что плинтус у двери был недавно опален небольшим пожаром, а запах собак в неподвижном воздухе перекрывался слабым ароматом близлежащей реки. Кто-то достал цветочный горшок. Они им недолго перебрасывались, пока тот не выскользнул из рук и не разбился в пустом камине. Разлетелся черный компост. Огромный телевизор на камине показывал соревнования по женской гимнастике из 1970-х. На бревне очаровывала мир Ольга Корбут, воробей из Минска. Ее деликатные руки открывали целую эпоху позитивных и эльфийских жестов. Между тем Виктория, не столько напуганная, сколько измотанная усилиями придать смысл тому, что она видит, попятилась из комнаты. «Прошу прощения», — сказала она, — «Кто-нибудь знает, что случилось с Пёрл?» Они прекратили танец и уставились на неё. И пока Виктория шла ко входной двери, молча собрались, толкаясь на лестнице над ней. «Она снова ушла», — сказал один из них. «Этой девочке ничем не угодишь». «Нашей девочке Пёрл!» — сказал кто-то ещё выше под общий смех. «Да твою мать!» — сказала Виктория и предоставила их своим делам. Она поднялась обратно на холм и, вернувшись домой, включила телевизор. На экране премьер-министр с приоткрытым ртом и больным видом повторил что-то три раза. Снова выключила. Потом достала фотографию матери и оси в лонг-гэллери и провела пальцем, словно пером граммофона «Дансетт», по сложным складкам и сгибам, словно могла ее в каком-то смысле проиграть как пластинку. Как узнать положение дел, если не знаешь заранее, где искать? Как узнать, в каком контексте находится нужное знание? Она пыталась силой мысли проникнуть в полыхающие рыжие оттенки снимка, воспоминания о караоке и дешевых гирляндах пропавшего Рождества, как вдруг услышала голоса у дома по соседству. Решила сходить и посмотреть на случай, если это перл. В воздухе чувствовались свежесть и ясность другого времени года. Закат окрасил макрелевое небо над лавкой зеленщика. Источником шума оказались мужчина и женщина, которые, не получив ответа у дома девяносто один, уже направлялись через калитку Виктории к следующей цели. «Как мы рады, что вас застали!» — сказала женщина. Она смеялась. «Ее зовут Бренда», — сказала она. «Она была нервной, лет тридцати». Опрятный и презентабельный в стиле Маркс и Спенсер. Голубые глаза. А мужчина был Томми Джеком. Увидев Томми, Виктория сразу недвусмысленно дала им понять, что ей не интересно «Отвалите», — сказала она. «Просто мы сегодня обходим людей», — сказала ей Бренда, «чтобы поделиться вот этим». Она вложила в руки Виктории детей воды в мягкой обложке. Виктория вернула ее. «Ты что, дурак?» — спросила она Томми Джека. «Что все это значит?» «Мы иногда знаем то, чего вроде бы не знаем», — заметила Бренда. «Ты так не думаешь?» «Я так думаю». «Ну, прекрасно», — сказала Виктория и начала закрывать дверь. «Они прошлые, ты же понимаешь», — сказал Томми Джек, нервно подаваясь вперед. Было видно, как он ненавидит и боится закрывающиеся двери, как она его ранит. Уж лучше бы дверь и не открывалась вовсе. Теперь мы — будущее. Теперь у всех будет шанс. «Кто прошлое?» — спросила Виктория. «Вы о чем?» — захлопнула дверь и крикнула из-за нее. «Вы сами-то себя слышите? Это просто какая-то идиотская религия!» «Тебя и дальше будут посещать видения!» — сообщил с другой стороны Томми. Это взбесило Викторию, которая дрожала в прихожей, смотрела на черно-красную плитку и пыталась вспомнить, чем занималась до их прихода. прочистила горло мне это не интересно сказала она больше себе чем томми джеку ответ не казался неадекватным ни в любом случае истинным она снова открыла дверь дождалась когда они отойдут подальше на главную улицу и повернут у цветочного магазина в верхнем конце коокса лэйн потом окликнула какие видения какие еще сраные видения Они остановились на углу и на секунду оглянулись с лицами белыми и искривленными нервозностью, будто испугались, что она погонится за ними через весь город. Томми Джек сделал одной рукой странный успокаивающий жест. — Что еще за сраное видение? — снова крикнула Виктория. А сама вспоминала, как во сне лама, благородная и терпеливо, поднималась по тропе из моря тумана в ущелье. Она вернулась к себе и лихорадочно переставила мебель в гостиной. «Сволочь!» — сказала она, хотя сама не знала, кому. Потом передержала на сковородке рыбные палочки и ела их вилкой вместе с жареной картошкой. Съела малиновый дуал из холодильника. Пыталась читать комнату Джейкоба, но добралась только с шестнадцатой страницы до семнадцатой, после чего заснула глубоким сном на диване. Проснулась намного позже, в сером свечении айфона, хотя было очевидно, что никто не звонил. Ей нравилось видеть свои книги на полках в нишах рядом со старым камином. Ей нравились валийские идеалы и парча, наброшенная на мебель, чтобы замаскировать, что мебель принадлежала ее матери. Ставни все еще стояли открытыми. Было темно. Почти снова заснув, Она услышала, как спокойный голос где-то рядом на улице, будто кто-то сидел под самым окном с тех самых пор, как она въехала в дом, сидел без движения, прижимаясь к холодному георгианскому кирпичу, чтобы его никто не видел, произносит слова «Вита? Вита?» «Сдвинуться с места невозможно», — обнаружила она, «ни от окна, ни к нему. Путь сюда, Вита», — уговаривал голос. Виктория лежала как можно неподвижней, пока не услышала, как оно уходит по улице. Тогда она влезла в куртку и выбежала следом, в поля за домами, где останавливалась и пряталась каждый раз, когда слышала зов. Ночь была ясной. Луна проливала на пейзаж мягкий пиксельный свет, отбрасывая черные корявые резкие тени, подчеркивая и преувеличивая каждый изгиб. Вышки Лэб, потрескивающие и шипящие, словно бы изгибались над Викторией, как на ленотипной иллюстрации. В этом далеком краю голос ее покинул. Она стала озираться. И вдруг теперь звала уже сама Виктория «Ау! Ау!», но без ответа. Потом ее притянули к себе большие темные поросливые леса, высаженные для добычи древесного угля, более Суини и Лиснау, заводской работного дома и самоубийц. В этих старых лесах, накрывших бардак от XVIII века, было теплее, чем на обнаженном откосе. Лабиринтовая топография тропинок и пригорков, рассыпающиеся известняковые печи и терриконы глинистого железняка — Молча и мрачно тянулись до края ущелья, на склоне которого каждую зиму выкорчевывался из грязи очередной вяз и устало кренился в объятия ближайшего соседа. Путь Виктории, если его можно так назвать, по пересеченной местности, от ручья к ручью, состоял сперва из короткого преодоления крутого холма, после чего неизбежно шло усталое осторожное соскальзывание с другой стороны. Ее руки месили в воздух. Она заблудилась. Ей казалось, она не совсем владеет собой. Мимо, откуда ни возьмись, пронеслись восемь оленей. По узкому перешейку между двух заросших каменных карьеров. Она могла только наблюдать, как они мерцают между деревьями куда-то по своим делам, бледные в лунном свете. Зачарованная, но все же испуганная, жительница Лондона в луже слякоти, Она брела почти всю ночь, пока зловещий полусвет в предрассветный час не вывел ее снова на опушку. Там она огляделась. У лугов за лесом был побледневший и высушенный на ветру вид начала марта. Словно между деревьями, Виктория сбросила несколько месяцев жизни. Воздух разносил запах, который она могла узнать, но не назвать, а сам двигался по небу, словно холодная серая жидкость. В 30 метрах с поля на поле пробрасывались электрические провода. У ближайшей вышки ЛЭП заговорщицки бликовала вода. Знакомый пруд официантки, сопутствующими поваленной ивой и затонувшими цветами. Виктория с облегчением от того, что так точно определила свое местоположение после целой ночи неразберихи, выбежала из леса так, словно повстречала человека, а не географический ориентир, затем развернулась и бросилась обратно, когда увидела, что по длинной лощине от города кто-то приближается. Эта фигура медленно прояснялась и стала сперва женщиной, а потом самой официанткой, с тенью, длинной, с походкой совершенно сексуальной, расслабленной и все же оптимистичной. «Перл», — сказала Виктория, но так, чтобы ее не услышали. Ей было стыдно, она была в ужасном виде. Если сейчас выйти на свет, трудно будет не признаться, что она всю ночь плутала в лесу, полодыжки в грязи, сорокалетняя, в походных ботинках матери. Сперл она всегда робела но сейчас в мокрой траве у куста терновника она присела из-за какой-то более глубокой сдержанности, врожденной, не зависящей от обстоятельств. Официантка тем временем подошла к пруду и с расслабленной улыбкой, обращенной, возможно, к воде, разделась. Аккуратно сложила одежду. С тех пор, как Виктория видела ее в последний раз, она похудела. Кожа побледнела, у живота был идеальный поясне средневековый изгиб. Пёрл что-то прошептала в вышке, по-хозяйски провела пальцами по мшистым ветвям старой ивы. Затем вступила в воду, снова улыбнулась всему вокруг. и уверенно побрела на середину, с каждым шагом мало-помалу исчезая, словно спускаясь по короткой невидимой лестнице, без шума и пыли. Спустя тридцать секунд о том, что она вообще здесь была, говорили лишь разбегающиеся круги. Виктория вперилась в пруд. «Пёрл!» — воскликнула она, и на заплетающихся ногах бросилась за ней. Пруд был доломоты холодным. Но нигде и не глубже полуметра. Вода не поднималась выше коленей. Она наклонилась и поболтала у дна руками. «Пёрл!» Официантки, метр семьдесят без туфель, там не было. Там вообще ничего не было. Ничего, куда можно пропасть. Виктория в панике побрела обратно. Упала. С дрожью вытянула себя на траву, изумленно уставилась обратно на взбаламученную гладь с колыхающимися под ней желтыми цветочками. «На что я смотрю?» — думала она. «Потом, если здесь кто-то утонет, то кто узнает? В смысле, кто ее найдет под водой среди цветов? Холодную, белую, сохраненную навеки». Рябь все еще нежно билась о края пруда. Вода на середине ненадолго показалась гостеприимной, словно потревоженный ил выпустил накопленное за год-другой тепло. «Перл! Перл!» — позвала она. а из леса поблизости ответил мягкий коварный голос. поть Вита! Подь сюда! поть сюда, Вита!» Солнце уже вышло целиком, вытягивая все до предела, не объясняя ничего. Там, где лучи касались верхушки мачты, как будто звенели стеклянные изоляторы. Виктория разворошила мыском стопку одежды у воды. Вернулась домой и отперла дверь, аккуратно поднялась наверх, и стояла под горячим душем, глядя прямо перед собой на квадратный кафель. Съела два цельнозерновых тоста. Потом собрала сумку, положила на заднее сиденье фиата и поехала в Лондон на умеренной, но неудержимой скорости. Ей требовалось знакомое лицо. А раз единственным, чье лицо она могла бы назвать знакомым, был шоу, она остановилась позвонить ему с пустой парковки. но услышала только плохую связь. Тем не менее, она сидела там, набирая вновь и вновь, пока фиат трясло в воздушном потоке, грохочущего мимо высокобортного трафика. Тем утром, как будто все разом ушли в логистику, доставляли будущее сегодня. У Виктории было только слабое представление, где ее будущее, хотя, очевидно, не на обочине какого-то двухрядного шоссе в готических краях едва знакомого графства. Дорожные знаки предлагали ей Ситчемтон, Омберсли и Норчерт-Поул. Она видела кучевые облака, ястреба, холм, а у его подножия железную дорогу. Потом, кажется, была долгая поездка. Шоу оставался неуловимым. Воспоминания, в котором нельзя быть уверенной до конца. В семь вечера, припарковавшись в неположенном месте на Шеффердс-Буш-Роуд, на северном въезде в Брук-Грин, она попробовала дозвониться на домашний. Было затишье между часом и вечерней суетой. В широком небе над Темзой, видела она, задержалась примесь жидкого золотого и серебряного света. Того, гляди, вымокнешь в них до нитки, окажись ты в тех местах. Там, между речными пабами, ходят выпивохи с оголенными руками, в выхлопных парах, которые плывут с А-40 и приправляют еду и вино. На миг привороженные шириной реки люди мешкают, чтобы бросить взгляд в восторге, но, может, и с недоумением при виде зыбкости, мимолетной редкости такого зрелища над поблескивающим приливом на школы и теннисные корты на другой стороне. «Алло!» — громко сказал Шоу. «Алло!» — прочистил горло. Казалось, его удивляет, что ему кто-то звонит. Казалось, он ни с кем не говорил целый день, а то и дольше. «О, привет», — сказала Виктория. «Думаю, ты меня помнишь».